Глава 15. Король умер, да здравствует король. Спустя несколько минут вошли Екатерина и герцог Калансонский, дрожа от ярости и бледные от страха. Генрих угадал. Екатерина знала всё и рассказала Франсуа. Они сделали несколько шагов и остановились в ожидании. Генрих стоял у Карла в головах. Увидев мать и брата, Карл объявил им свою волю. «Мадам», — сказал он матери, — «будь у меня сын, регенство перешло бы к вам, а не было бы вас, то к королю польскому, а если бы не было его, то к моему брату Франсуа. Но сына у меня нет, и после меня престол принадлежит моему брату, герцогу Анжуйскому, а он не здесь». так как рано или поздно он может явиться и потребовать себе престол я не хочу чтобы он нашёл на своём месте человека который опираясь на почти равные права станет оспаривать престол что грозило бы государству войной между претендентами на том же основании я не назначаю вас регеншей так как вам пришлось бы выбирать между двумя сыновьями что было бы тяжко для материнского сердца на том же основании я не остановил своего выбора и на моём брате Франсуа так как мой брат Франсуа мог бы сказать старшему брату у вас есть свой престол не зачем было бросать его нет я выбирал такого регента который принял бы королевскую корону только на хранение и держал бы её под своей рукой а не надевал себе на голову, «Этот регент — король Наваррский. Приветствуйте его, мадам! Приветствуйте его, мой брат!» И, подтверждая жестом свою последнюю волю, Карл сам приветствовал Генриха. Екатерина и герцог Олансонский сделали головой движение среднее между нервной дрожью и приветствием. «Ваше высочество, регент, возьмите», — сказал Карл королю Наварскому. «Вот грамота, которой вам даруются до возвращения короля польского, командования всеми армиями, ключи от государственной казны, королевские права и власть». Екатерина взглядом пожирала Генриха. Франсуа шатался, едва удерживаясь на ногах. Но и его слабость и сдержанность Екатерины не только не успокаивали Генриха, а явно указывали на непосредственную, нависшую уже грозящую ему опасность. Большим напряжением воли Генрих превозмог свою боязнь и взял из рук короля свиток. Затем, выпрямившись во весь рост, он бросил на Екатерину и на Франсуа взгляд пристальный, явно говоривший «берегитесь, я ваш господин». Екатерина поняла этот взгляд. «Нет, нет, никогда, — сказала она, — никогда мой род не склонит головы перед чужим родом. Пока жив хоть один валуа, никогда во Франции не будет царствовать Бурбон». «Матушка, матушка!» — закричал на нее Карл, поднимаясь на окровавленной постели. страшный, как никогда. Берегитесь. Я ещё король. Знаю, что ненадолго, но мне не нужно много времени, чтобы отдать приказ, и немного надо времени, чтобы наказать убийц и отравителей. Хорошо, отдавайте ваш приказ, если посмеете, а я пойду отдавать свои приказы. Идём, Франсуа, идём, сказала Екатерина и быстро вышла. увлекая за собой герцога Голансонского, Нансе окликнул Карл: "Нансе, сюда, ко мне. Я приказываю, я требую, Нансе, арестуйте мою мать, арестуйте моего брата, арестуйте!" Хлынувшая горлом кровь прервала слова Карла, и в том мгновении, когда начальник охраны открыл дверь, король, задыхаясь, крепел на своей кровати. Нансэ слышал только своё имя, но приказания, произнесённые уже не так отчётливо, потерялись в пространстве. "Охраняйте дверь", распорядился Генрих, "и не впускайте никого". Нансэ поклонился и вышел. Генрих снова перенёс взгляд на лежавшее перед ним безжизненное тело, которое могло бы показаться трупом. Если бы слабое дыхание не шевелило полоску кровавой пены, окаемлявшей его губы, Генрих долго смотрел на Карла, потом, говоря с самим собой, сказал: "Вот решительная минута царство или жизнь". В этом мгновении завеса на дальком чуть приподнялась, и за неё показалось бледное лицо И среди мёртвой тишины, царившей в королевской спальне, раззвучал голос. "Жизнь", сказал этот голос. "Ренева воскликнул Генрих. "Да, сир. Значит, твоё предсказание ложь. Я не буду королём", спросил Генрих. "Будете, сир, но ваше время ещё не приспело. О чём ты знаешь? Говори, я хочу знать, можно ли тебе верить?" Слушайте, слушаю. Нагнитесь. Король Наварский перегнулся над телом Карла. Ренне нагнулся тоже. Их разделяла лишь кровать, но и это расстояние теперь уменьшилось благодаря их встречному движению друг к другу. Между ними лежало по-прежнему безгласное и недвижимое тело умирающего короля. Слушайте, сказал Ренне. Меня здесь поместила королева-мать, чтобы вас убить, но я предпочитаю служить вам, так как верю вашему гороскопу, оказывая вам услугу, тем, что я сделаю для вас сию минуту, я спасу и своё тело, и свою душу. А не по приказанию ли той же королевы матери ты это говоришь, спросил Генрих, обуреваемый сомнениями и недобрыми предчувствиями. Нет, ответил Рене. Выслушайте одну тайну. Он наклонился ещё больше. Генрих сделал то же самое, так что их головы почти соприкасались. Разговор двух мужчин, склонившихся над умирающим королём, приобретал характер настолько жуткий, что у суеверного флорентийца зашевелились волосы на голове. а на лице у Генриха выступили крупные капли пота. «Выслушайте», — продолжал Рене, — «выслушайте тайну, известную лишь мне. Я вам ее открою, если вы поклянетесь простить мне смерть вашей матери». «Я уже обещал простить», — ответил Генрих, лицо которого омрачилось. «Обещали, но не клялись», — сказал Рене, отклоняясь от Генриха. Клянусь, ответил Генрих, протягивая правую руку над головой Карла. Польский король уже едет, торопливо проговорил Ренне. Нет, сказал Генрих. Король Карл задержал Гонса. Король Карл задержал только одного на дороге в Шатотьери, но королева-мать предусмотрительно послала трёх по трём разным дорогам. О, тогда горе мне! Гонец из Варшавы прибыл сегодня утром. Король польский выехал вслед за ним, и никому в голову не пришло его задерживать, потому что в Варшаве ещё не знали о болезни короля. Гонец опередил Генрих Ханжуйского всего на несколько часов. "О, если бы в моём распоряжении было только 7 дней!" воскликнул Генрих. Да, но вы не располагаете даже семью часами. Разве вы не слышали звона оружия, которое раздавали людям? Слышал. Это оружие против вас. Они придут даже сюда и убьют вас хоть в спальне короля. Но король ещё не умер. Ране пристально посмотрел на Карла. Через 10 минут он умрёт. Итак, вам остаётся жить всего 10 минут, а может быть и меньше. Что же делать? Бежать, не теряя ни минуты, ни одной секунды. Но каким путём? Если меня поджидают в передней, то убьют, как только я отсюда выйду. Слушайте, ради вас я рискую всем. Не забывайте этого никогда. Будь покоен. Идёмте. потайным ходом я доведу вас до задней калитки затем чтобы дать вам время убежать я пойду к королеве матери и скажу что вы сейчас сойдёте вниз подумают что вы сами обнаружили этот потайной ход и воспользовались им чтобы убежать идём идём генрих наклонился к карло и поцеловал его в лоб прощай мой брат сказал он Я не забуду, что последним твоим желанием было видеть меня твоим приемником. Я не забуду, что последним твоим желанием было сделать меня королём. Почии с миром. От имени моих собратьев прощаю тебе их пролитую кровь. Скорей, скорей, сказал Рене. Он приходит в чувство. Бегите, пока он не раскрыл глаз. Бегите. Кормилица, пробормотал Карл. Кормилица. Генрих схватил шпагу Карла, висевшую в головах у короля, и теперь ненужную ему, засунул за пазуху грамоту о назначении регентом, в последний раз поцеловал в лоб Карла, обежал вокруг кровати и бросился в проход, который закрылся вслед за ним. Кормилица! крикнул Карл громче. Кормилица! Кармилица подбежала и спросила: "Что тебе, Шарло?" "Кармилица", сказал Карл, приподняв веки и раскрывая глаза с расширенными зрачками, страшно застывшими в смертной неподвижности. "Кармилица, пока я спал, что-то произошло во мне. Я вижу яркий свет. Я вижу Господа нашего Бога. Я вижу пресветлого Иисуса Христа". и прест на блаженную деву Марию. Они просят, они молят за меня Бога. Всемогущий Господь меня прощает, зовёт меня к себе. Господи, Господи, прими меня в милосердии твоём. Господи, забудь, что я был королём, ведь я иду к тебе без скипетра и без короны. Господи, забудь преступление короля. И помни лишь мои страдания как человека, Господи. Вот я. Принося эти слова, Карл приподнимался всё больше и больше, как будто двигался на голос того, кто звал его к себе. Затем, с последними словами, испустил дух и упал на руки кормилицы мёртв, недвижим, пока солдаты, отряженные Екатериной, занимали двор. по которому Генрих должен был неминуемо пройти от короля сам Генрих по указанию Рене проскользнул по потайному ходу к задней калитке вскочил на приготовленную лошадь и поскакал в том направлении где, как он знал, его ждёт демуи вдруг несколько часовых обернулись на топот лошади скакавшей по гулкой мостовой и крикнули бежит бежит Кто закричала королева-мать, подходя к окну? Король Наварский, король Наварский, орали часовые. Стреляй, стреляй по нему, крикнула Екатерина. Часовые прицелились, но Генрих был уже недосягаем. Бежит, значит, побеждён, воскликнула королева-мать. Бежит, значит, король я, прошептал герцог Алансонский. Но в ту самую минуту, когда Франсуа и королева-мать еще стояли у окна, подъемный мост загромыхал под лошадиными копытами, послышалось брецание оружия, гул многих голосов, и молодой человек со шляпою в руке въехал голопом во двор Лувра, крича «Франция!», а вслед за ним четверо дворян, покрытых, как и он, пылью, потом и пеной взмыленных коней. Сын, крикнула Екатерина, протягивая руки в раскрытое окно. Мама, ответил молодой человек, спрыгивая с лошади. Брат Анжуйский, с ужасом воскликнул Франсуа, отступая от окна. Опоздал, спросил свою мать Генрих Анжуйский. Нет, наоборот, как раз вовремя. Сама десница Божья не привела бы тебя более к статье. Смотри и слушай. В это время начальник охраны Донанс вышел на балкон королевской апочевальне. Все взоры обратились на него. Он вынес деревянный жезл, разломил надвое, затем, держа в вытянутых руках по половинке, три раза крикнул: "Король Карл IX умер! Король Карл IX умер! Король Карл IX умер!" и выпустила из рук обе половинки. Да здравствует король Генрих III, крикнула Екатерина и перекрестилась, выражая благодарность Богу. Да здравствует король Генрих III. Все повторили этот возглас, кроме Франсуа. А, она провела меня, прошептал он, раздирая ногтями себе грудь. Я держала вверх, воскликнула Екатерина. Проклятый Биарнец не будет царствовать.